Глава восьмая Молчун примил пути свои, пробираясь из вещерских лесов в родные края, и потому выскочил из-за реки и смаху чуть в воду не полетел с яра, ибо увидел пожар. И словно ослепленный им замер на мгновение, после чего вновь выскочил на берег и темным изваянием застыл в сумраке вечера. Полыхал дом вожака, гостиница и кочегарка, огонь перекидывался дальше. Уже занимались вольеры, забор и длинная летняя беседка, где охотники пировали, обмывая трофеи. Выли собаки на берегу. Треск пламени оглашал сумеречное зябнущее пространство. Багровые отблески уже ложились на синеющий, свежевыпавший снег, а жар, устремленный прямо вверх, прожигал небо. Волк вскинул морду и попробовал голос. Запаленное бегом дыхание срывалось и начинало соднить раны на брюхе, некогда оставленные собственными клыками. Он прервал песню, заскулил, и вдруг из едва уловимого за расстоянием запаха дыма, гари и талого снега пробился отчетливый голос продления рода. Ни с чем не сравнимый, манящий и неуместно будоражащий аромат сучей течки. Пометавшись вдоль берега и отфыркивая великий соблазн, он решительно скользнул вниз, По заснеженной песочной осыпи. На стрижевом месте заберег был неширокий и подмытый, а далее текла густая, подсвеченная пламенем вода, напоминающая горячую лаву. Здесь у ее зеркала пахло только стынущей рекой напополам прелью дерева и горьковатым живым ивником, поэтому зрелище пожара затмило все иные чувства. Молчун отполз назад, разогнался и прыгнул с ледяного козырька. Раскаленная поверхность реки оказалась обманчиво студеной, Однако он давно уже выленил, обрел плотный подпушек и до середины плыл, не испытывая холода. А далее начало до боли знобить лапы и особенно горячие подушечки пальцев, которые скоро омертвели и утратили чувствительность. И все же он на одном дыхании одолел реку и принялся ломать тонкий заберег, ища опоры и совершенно не ощущая боли. И когда с трудом выпрыгнул на толстый лед и отряхнул густую воду, то на снегу остались кровавые брызги. Собаки наконец-то почуяли зверя, когда он оказался всего-то в трех саженях. Одни, поджавшие хвосты, в панике бросились прочь, другие ощерились и вздыбили шерсть на загривках. Однако гейша, бывшая среди них, внезапно сделала высокий скачок вверх, словно пыталась заглянуть за горизонт и слаем лаем бросилась навстречу зверю. Волк лег перед ней на спину и обнажил брюхо с седой шерстью, покрывшей старый ноющий шрам. Запах течки исходил от кормилицы, причем настолько яркий и густой, что вмиг взгорячели заведеневшие лапы. Рыжая обнюхала его открытый живот, тщательно полезала резаные льдом передние лапы, потом взвизгнула и понеслась на берег, вовлекая в игру. Кобели нема ощерились, сбились в стаю, однако не посмели и с места сойти. Волк вскочил, вынюхал след вожака стаи, еще раз отряхнулся от хвоста до головы и, облегченный, ринулся в пустой проем калитки. За ней след терялся, свежий снег стремительно таял от излучаемого жара, и двор был почти черный, мокрый, как весной, текли жидкие ручейки, и распрямлялась прибитая трава. Молчун покружился возле пылающих зданий, заглянул в пустую каменную шайбу и встал, осматривая пространство единственным глазом. Гейша пришла к нему сучьей, виляющей походкой, и улеглась подле, улыбаясь влюбленно и похотливо. Волк на собачий выбор не искусился, словно не заметил кормилицу свою, а зачаровался огнем пылающего дома вожака стаи. Тогда она дотянулась, и еще раз полезала кровоточащие раны. Зверь и этому не внял. Вдруг вскинул морду к небу, завыл трубно и скоробно, подражая долгому крику человеческому. Сука вскочила, подвязалась платком длинных висячих ушей, но одержимая зовом природы не подхватила волчью песню. Зато кобели за пылающим забором отозвались нестройным хором жалеек, будто подголоски трисного причета и всему этому распеву вторил горловой басистый гул пламени. Только рыжая кормилица, волей судьбы, угодившая со свадьбы на похороны, но, влекомая силой плоти, вертелась возле самца и, как парящее весенняя нива, требовала семени. Скорбно этот хор разом оборвался, как только в рубленном доме с громовым раскатом рухнули потолки, искристый столб взмыл в багровое небо, и достал низких зимних туч, создавая ощущение, будто на землю упала звезда. Пламя выжгло пазы, каждое бревно теперь раскалилось, словно металл в горне, и пылающий сруб напоминал ритуальный костер, на котором сжигают покойного. Каркасная гостиница горела совершенно иначе, быстро, не шумно и совсем не жарко. Так горит картонная коробка, долго сохраняя почерневшую прежнюю форму. Огонь скоро съел многослойный утеплитель, а что оказалось не по зубам, обрушилось вниз смрадными валами. Брусовой костяк здания обуглился и начал гаснуть, исторгая дым, тогда как простоявший более века бревенчатый дом лишь набрал самый высокий градус. Начало плавиться и растекаться стекло, коробится железо, а от излучения на молчане высохла и затрещала зимняя шерсть. В это время на территорию пылающей базы влетели два всадника с тремя седоками. Неслись на пожар, но опоздали. Тушить было нечего. Все трое спешились на скаку и встали посередине, прикрываясь руками от жара. Однако кони почуяли волка, заплясали, затрубили, прижимаясь к людям. «Огня боятся!» — определил один и крикнул. «Стоять! Стоять!» — сказал. «Зверя чуют!» — второй стащил со спины ружье. Странно. Собаки молчат, а кони чуют. Третий завороженно смотрел на бушующее пламя. «Это был отцовский дом?» — спросил он. «Был досплыл, ответили ему братья. «Эх, немного опоздали». «Он его шаровой молнией подпалил», — горделиво сообщил крикливый. «Видали, как полыхает?» «Вряд ли», — усомнился другой, тихий. Когда он молнией бил, воронка оставалась. А тут кругом только снег растаял. Молчун послушал их, Отковылял за шайбу И лег в ее тень, Теперь сам слизывая кровь с израненных лап. Сука не теряла надежды, Последовала за ним. Кони и вовсе одурели, Рвали поводья из рук. «Поехали отсюда!» Крикливый заскочил в седло. «Лошади бесятся!» Тот, что был с ружьем в руках, Тоже сел верхом. Но третий все еще пялился на пожар, прикрываясь рукой. «Запрыгивай!» — велели ему. «Чего встал?» Он словно и не услышал. Вдруг натянул куртку на голову и бросился к пылающему дому. «Маджахет! Серега!» — заорали ему. «Ты что?» А тот достиг огненной стены, что-то схватил голой рукой и отпрянул назад. Куртка на голове вспыхнула и опала дымящимися лохмотьями. В руке у него светился раскаленный «Самокованный гвоздь!» «На память!» — сказал он, перекидывая добычу с ладони на ладонь. «Об крови!» «Горячий!» «Ну ты даешь!» — восхищенно отозвались братья. Красный гвоздь начал медленно буреть. «Выезжайте!» — попросил парень, играя гвоздем. «Я побуду здесь еще немного!» «А вот уж хрен тебе!» — заявил крикливый. «Садись! Поехали!» «Приду! Честное слово!» — клятвенно заверил тот. Вдруг вернется. Он не вернется. Он ушел насовсем. И сказал тебе вину искупить, добавил Тихий. Так что поехали служить. Парень содрал с себя остатки сгоревшей куртки, затушил тлеющие пятнышки на тельняшке и, не выпуская гвоздя из рук, запрыгнул коню на круг. Лошади понесли их напрямую в проран сгоревшего забора. Молчун проводил их взглядом и встал. Притихшая была гейша завертелась возле морды, вызывая на игру, однако, словно на клыки, наткнулась на его приглушенное рычание и отскочила. За шайбой, вместе уединенным, прикрытым от пожара и заснеженным, словно белая постель, волк наконец-то вновь уловил завущий вкус жизни. Вскормленный собачьим молоком, впитавший вместе с ним преданное отношение к человеку и терпимое к псам, Он, однако же, пренебрег гулящей сукой, еще раз окрысился, утробно заворчал, отгоняя гейшу, после чего потрусил к догорающему забору и воротам. Перепрыгнув через тлеющие головни, он миновал полосу слякотного снега и уставил нос в землю. Почти свежий след вожака стаи ровной строчкой тянул по белой дороге и скрывался за поворотом. На этом повороте молчун и обернулся последний раз глядя на догорающую вотчину. Дом развалился и лишь изредка выпускал портуберанцы пламени, дотлевал, высвечивая черный остов гостиницы и трактора среди почти ровного поля, где еще недавно стояла база. Кормилица осталась на месте бывших ворот, опять подвязавшись платочком ушей, только сейчас постарушачий скорбный, и возле нее уже дрались кобели. Волк не пожалел ни о чем, ибо след вожака манил сильнее, заставляя трепетать вдруг ставшую бродячий душу. Вожак на этом месте тоже оглянулся и пошел уже увереннее, крупным, напористым шагом, выбрасывая вперед себя снег с носков армейских ботинок. Версты полторы он не сбавлял скорость, пока не начал часто останавливаться перед грязным логом и прислушиваться. А потом и вовсе свернул с дороги в лес, крадущимся волчьим шагом приблизился к краю лога, И здесь постоял некоторое время. Ночной тягун навеял запах близкого присутствия людей, отчего Молчун прилег и начал осторожно спускаться следом вожака в заросший мелким ельником глубокий лог, где можно было спрятать все, что угодно. Сначала на склоне ему попалось несколько куч человеческого дерьма, укрытого снегом. Верно, люди здесь обитали не один день. Скорее сидели в засаде и ждали добычу. Потом пустые бутылки из-под водки и воды, также выброшенные еще до снегопада. И лишь на болотистом дне лога появились их первые свежие следы. Похоже, засада в срочном порядке и налегке бежала отсюда, оставив на месте тяжелые бронежилеты, пластиковые коробки с сухпаем и сумки с аппаратурой. Цепочки следов то сбивались в тропу, то расходились, и тогда было видно, с какой скоростью могут бегать люди. Все часто падали, цепляясь за колодник и кочки, не разбирали пути и неслись прямо по воде с намокшим снегом. Молчун сопроводил их следы до угнетенного сосняка, где наткнулся на шипящий звук, исходящий из земли, сделал кружок и отыскал источник. На снегу валялась потерянная рация. Он вернулся к месту засады, подхватил след вожака, пересекший наискось лог, и скачками пошел вверх. Вожак вернулся на дорогу и опять зашагал размашисто, без опаски, но через три поворота извилистого проселка что-то насторожило его, вынудило затаиться на обочине под толстой лиственницей. И в тот же час донесся запах стрелянных гильз и едва уловимые следы автомобильного выхлопа. Однако вожак оставил укрытие и пошел далее, прижимаясь к обочине, дабы не мелькать в дорожном просвете. Скорее всего, здесь была еще одна засада с меньшим количеством людей, которые попытались остановить вожака. Он появился внезапно, и кто-то начал стрелять, скорее для острастки. Пули исчиркали снег по бокам следа и оставили следы на деревьях много выше головы. Что произошло потом, тоже было понятно зверю. Ибо два человека сидели пристегнутыми, обнимая толстые сосны, а третий исчез вместе с вожаком и машиной. Далее дорогу прорезали только автомобильные покрышки. Молчун прижал уши, приблизился к крайнему пленнику. И тот, верно озябший и заторможенный, вскочил, попытался спрятать нижнюю часть тела за дерево. Не вышло. Забраться вверх тоже не удалось. Наручники мешали. «Волк!» — закричал он. И в тот же час стал уговаривать с гипнотическим тоном в голосе. «Не трогай, не приближайся, не смей!» Проходи мимо, я безоружен и безопасен. Его товарищ, бывший в трех саженях на другой обочине, тоже встал и молча вмиг исчез за своим деревом. Только голые руки в наручниках торчали, как семейка переросших опят. Волк отошел от первого, обнюхал второго и отпрянул. От него понесло свежим дерьмом и мочой. Следы третьего тоже остались. Похоже, вожак сначала катал его по снегу, затем посадил в машину. На дороге осталась его бронированная, воняющая потом сфера, подшлемник, патроны россыпью и в магазинах, до обрывок черной кевларовой униформы. Молчун вынюхал след протекторов и дальше пошел на махах, благо, что укрытый влажный снегом проселок хорошо держал толчковые задние лапы. Он бежал уже несколько суток подряд, пробираясь через леса, проскакивая открытые поля, луговины, речки и железные дороги, За все это время не съел ни кусочка мяса и пил только воду или хватал снег. Подобные странствия за последний год стали привычными для Молчуна. К тому же он легко проходил сквозь крупные поселки и даже города, не опасаясь быть признанным за волка и ничуть не страшась людей. Даже позволял накормить себя или вовсе погладить. И напротив, огибал стороной мелкие, где народ был дошлый, наблюдательный. Не принимал его за крупную бродячую собаку и мог встретить выстрелами. Старая рана, оставленная пулей гаишника, давно заросла, однако у волка остался особый нюх на милиционеров, особенно на дорогах. До сей поры он мстил искусно, даже изящно, ни разу не пролив и капли их крови, но ввергая в животный страх, который так или иначе сидел в каждом. Как всякий странник, он путешествовал больше вдоль дорог, а той по обочинам, и не мог пропустить мимо ни одного поста ГАИ. Мести и забавы ради, зверь незаметно подкрадывался к будкам, высматривал жертву, после чего нападал всегда из-за укрытия, внезапно и спереди. Ударом передних лап валил на наземь, крысился в лицо, затем рвал форму, ремни, иногда разоружал, унося с собой амуницию вместе с кобурой или жезл, и сразу стремительно исчезал, но недалеко. Затаившись где-нибудь поблизости, вкушал плоды мести, суету, ор, стрельбу. В общем, сумасшествие насмерть перепуганных людей. Краденное оружие сначала пытался разгрызть. Но поддавались лишь деревянные или пластмассовые жезлы, которые он уничтожал в прах. У пистолетов же только накладки на рукоятях. Все железное закапывал. Однажды воспользовался открытой патрульной машиной. Забрался на заднее сиденье и там затаился. Едва гаишник сел за руль и тронулся, вырос за спиной и не сделал хватку. Лишь обозначил ее, будто бы схватив за горло. При этом не оставил даже царапин. Милиционер вынес дверцу и на бегу открыл неприцельный огонь по собственной машине. Когда кончились патроны, Молчун выбрался из кабины, спрятался в придорожной канаве. И оттуда уже увидел, как гаишники разоружили и скрутили своего товарища, после чего приехали врачи в белых халатах, натянули на несчастного смирительную рубашку и увезли. Догнать вожака, уехавшего на отбитой машине, волку не удалось, и за полночь на окраине райцентра он нашел в кустах аккуратно опрокинутый джип, к колесу которого был прикован наручником третий участник нападения. При виде волка он изловчился и заскочил на борт, но стать недосягаемым не сумел. Зверь встал на задние лапы, беззвучно ощерился ему в лицо. Этого было достаточно, что разум помутился от ужаса. По крайней мере, претерпевший дикий страх, люди навсегда оставят желание охотиться за вожаком стаи. Человек, верно испытавший радость, что был отпущен живым, опять ощутил близость смерти и не струсил, тихо заплакал. Молчун вновь подхватил след. Теперь пеший и совсем свежий. Вожак шел открыто, по улице, пользуясь ночью. И зверь не стал искать обходных путей, Прорыскивать крупные поселки безлюдной ночью было не опасно. Только иные псы брехали, да редкие встречные на всякий случай шарахались. Волк миновал райцентр. И тут, на другом краю, где проходила автотрасса, потерял след. Скорее всего, вожак остановил попутный транспорт. Человек бы посчитал, оборвалась связующая нить. И остается лишь направление, в котором уехал преследуемый. Да и то приблизительное. Однако для зверя это значило лишь то, что настигнуть вожака по земному источающему запаху, горячему следу, не удастся. Начиналась не просто погоня, а привычная для волка охота, ибо все теплокровные твари, в том числе и люди, оставляли иной, холодный след в пространстве, и взять его мог только редкий человек. Даже не у всякой собаки сохранилась способность, называемая расплывчато и неопределенно, верховое чутье, Все, что осталось в них, от былой звериной породы. Человек вкладывал в это совершенно иной смысл, полагая, что охотничий пес берет запах, оставленный зверьком в воздухе, либо на деревьях, если уходит по кронам. На самом деле теплокровные и живородящие источали в пространство незримо световой след, по образу и подобию, напоминающий полярное сияние, воспринимаемый органом чувств, который человек ошибочно называл интуицией. Если небесный свет севера возникал в стратосфере и был видим, то этот, напротив, притягивался к земле и со временем в ней исчезал. По своей исключительной индивидуальной неповторимости и таинству существования он походил на рисунок попилярных узоров и держался в воздухе долго, не боялся дождей, ветров, снегопадов и прочего, что так быстро стирает след запаха. Голод обострял верховое чутье, однако до определенного уровня, поскольку усталость от многодневного, почти бессонного пути его притупляла. Запас сил, накопленный еще в вещерских лесах, был на исходе, и требовались обильная пища и сон, хотя бы на сутки. Поиск вожака стаи теперь переходил на тонкий уровень, и догнать его было возможно лишь в том случае, если где-то остановиться на несколько суток. Во всех странствиях по свету Основной ежедневной пищей молчуна были легкодоступные зайцы, которых он прихватывал походя, подсекая свежий след. Он разрывал зверька на две-три части, проглатывал и бежал дальше. Такая легковесная еда была чем-то вроде куска хлеба, съеденного на ходу, и только забивающего чувство голода, но не дающего силы. Однако в межсезонье, в пору смутного состояния природы, большинство травоядных, выжидали погоду и прятались на лёжках, в потаённых крепях и веретьях. Рыскать и искать по кустам шкуродёрам пустую пищу не было ни времени, ни охоты, а световых следов в атмосфере зайцы практически не оставляли из-за своей травоядности. Впрочем, как и одинокие овцы. Только сбившись стадо они излучали жидкое кисельное марево, напоминающее то, что бывает на болотах в жаркую погоду. Сейчас бы впору был кабан сигалеток, Однако поблизости от большого поселка таковых не существовало, всех давно выбили или распугали. И оставались только домашние, спрятанные в теплых свинарниках. Повросший в кровь привычки самому не следить, особенно по свежему снегу, волк свернул с трассы на грязный, расхристанный проселок, наезженный тракторами, и по нему вернулся в поселок. Отыскивая пищу, он редко прибегал к верховому чутью, ибо в том нужды не было, В тех селениях, где была техника, непременно оставался и скот. Исключение составляли только таежные поселки, где рубили лес. Колесный трактор возил сено к небольшой частной ферме на краю райцентра и сам привел к добыче. Почерневшие от дождя, припорошенные снегом, рулоны были раскатаны по широкому двору от стен скотника до ворот, поэтому молчун запрыгнул на крайний и, словно по кочкам, доскакал до длинного рубленого сарая. Тут полежал, принюхался и точно определил, где у хозяина что находится. Свиней он не держал. Зато в летнем дощатом сарайчике было полно овец. Вероятно, люди успокоились, посчитав, что истребили всех волков в округе. Особых преград на пути не ставили. И Молчун потрафлял их заблуждению. Ступая где по сену, где по навозу, чтоб не оставлять явных следов, он приблизился к сараю с подветренной стороны и оказался перед воротами закрытыми на обыкновенный завертыш. Молчун много раз крал домашний скот, однако никогда не врывался в хлевы и стайки, не резал понапрасну животин и в этот раз попросту выпустил их на волю и вернулся по рулонам на исходную позицию, к тракторной дороге. Для любого барана открытые ворота и возможность выйти из загородки равнозначно стремлению заключенного бежать из узилища при виде открытой двери. На улицу высыпали сначала молодые барашки. За ними потянулись старые. И потом гурьбой кинулись овцы. Через несколько минут вся отара послась возле тюков с сеном. Молчун выждал, пока некрупная овца отобьется от стада. Легко и бесшумно взял ее за горло. Взвалил на спину единым броском. И спокойно рысью потрусил назад по грязной, жидкой дороге, скрывающей все следы. Добыча сучила ногами, хрипела. Однако он не смыкал клыки, чтобы не оставлять крови на дороге. Овцы не испытывали чувства страха, а значит и предчувствия смерти, поэтому трепыхались от неудобства ехать с прикушенным горлом на волчьей спине. Зверь выскочил на асфальт, покрытый снежной кашей, и поскакал в сторону, куда уехал вожак. Несмотря на глубокую ночь, по дороге шли машины, и он предусмотрительно сворачивал в канаву, чтобы не попадать под свет фар. Через несколько верст Волк ушел с трассы, только здесь прирезал овцу и, не опасаясь за следы свои, понес в ближайший перелесок, хотя совсем рядом был значительный массив леса. Выбрав сухое место под зарослями колючего боярышника с огрузшими от снега ветвями, он сбросил наконец-то добычу, полежал немного и, невзирая на голод, стал есть неторопливо, не жадно, будто выказывая пренебрежение к пище. Всех травоядных он начинался внутренности, пожирал самые сладкие куски – ливер и жир, однако при этом, не притрагиваясь к кишечнику и сердцу, коими брезговал даже в самую голодную пору, затем выгрыз хрящеватую грудинку и лишь потом принялся за филейные части. Совсем уж лениво рвал крупные шматки, тщательно перекусывал, дробил мелкие кости и глотал, изредка прислушиваясь к шороху предутреннего ветра прихватывающего ледком повсеместную слякоть. Съел более половины овцы. Похватал замерзающего снега и уже ранним утром лег рядом с пищей. Молчун часто дневал вблизи напряженных автотрасс. Бывало, что даже в кромке, за полосой отчуждения, мерный гул проходящего транспорта был страннику вместо колыбельной и одновременно средством контроля пространства. Стоило машине остановиться поблизости, или появиться любому иному звуку, не вписанному в музыку дороги, он мгновенно просыпался, оценивающе всматривался и вслушивался в происходящее. Иногда вскакивал, потягивался, встряхивался и вновь укладывался спать. На сей раз сон не был умиротворенным. Утренний мороз превратил трассу в каток. Автомобили ползли медленно, особенно грузовики. И до обеда, пока асфальт не посыпали песком и солью, Волк вскидывал голову каждые полчаса, потом лед растаял, колеса зашуршали по-сырому, скорость возросла и, соответственно, изменился ритм сна.